И эта оболочка поражена болезнями. Одна из этих болезней называется, например, человек, а другая из этих болезней называется огненный пес. О нем люди много лгали и позволяли лгать. Чтобы изведать эту тайну, перешел я море. И я увидел истину ногою, поистине, ногою, не обутую до самого горла. Теперь я знаю, что это за огненный пес, а также все бесы извержения и возмущения –